Глава пятая. Связанных посадили на пол, прислонив их спинами к стене и предварительно обыскав, а два бессознательных тела их товарищей просто бросили рядом, тоже сначала обыскав. Содержимое карманов незваных гостей свалили на стол. Оказалось оно довольно однообразным. Три необычного вида пистолета с очень длинной рукояткой и коротким стволом, четыре выкидных ножа, одна запасная обойма, две ополовиненных пачки сигарет Две зажигалки, один грязный носовой платок и 72 доллара денег. И никаких бумаг и документов. «Так», — сказал Диц, усаживаясь в кресло, забрасывая ногу за ногу и закуривая сигарету. «Советую отвечать быстро, правдиво и членораздельно». «Кто вы такие?» «А не пошел бы ты на...» Выцедил сквозь зубы тот, который вошел в дом последним и даже успел вытащить оружие. Выглядел он заметно старше остальных, был весьма небрит и во взгляде его отсутствовала растерянность и страх, а присутствовала, наоборот, какая-то злая уверенность. Дед Децкортко посмотрел на Шнайдера и чуть кивнул головой. Рыжий Курт сделал шаг к пленному и без разговоров с короткого замаха ударил его ногой в живот. Удар был не очень сильным, но, видимо, пришелся в то же место, куда Курт попал той же ногой буквально 10 минут назад, потому что пленный заорал и повалился на бок. Шнайдер наклонился, бережно прислонил ее к стенке, снова ласково спросил «Повторить?» Небритый отрицательно качнул головой и скрипучим от боли голосом выдавил «Вам, ребятки, за это придется дорого заплатить. Попомните мое слово!» «Не люблю больно бить связанных и безоружных», безучастно заметил Шнайдер, глядя куда-то поверх головы Небритого. «Но, видно, все-таки придется. Мой командир задал тебе вопрос. Отвечай!» «Мы это...» – начал было второй связанный, который все это время, если не со страхом, то явно с полной растерянностью наблюдал за происходящим. «Молчать», – коротко приказал Вилга, – «отвечать будет тот, кого спрашивают». «Мы люди Додика», – неохотно сказал небритый. «Это вам о чем-нибудь говорит?» «Абсолютно ни о чем», – заверил Дитс. «Кто такой Додик? Бандит?» «Что за странное слово?» Он контролирует этот район. Ну, послушайте, любой новенький, появившийся в городе, должен заплатить дань контролеру своего района. Это знают все. Мы не знаем. Сделав ударение на слове «мы», объяснил Диц. Платят всегда за что-то, за товар или за услугу. Но ты сказал «дань», а это слово предполагает подчинение. Мы же никому не подчиняемся. Так и передашь своему додику. Понял? Небритый хмуро кивнул головой. Я это понял, но Додик вряд ли поймет. У него в команде 50 человек, а вас только восемь, ну девять вместе с бабой. На что вы рассчитываете? Если вот на это, он показал подбородком на парабелом, которым небрежно поигрывал Хельмут, то зря. Применение огнестрельного оружия в городе запрещено правилами, город не полигон, да и вы сами это прекрасно знаете. Может, знаем, а может, и нет. «Сколько человек в городе?» «Странный вопрос. Я же сказал, отвечать быстро, правдиво и членраздельно. Ну, тысяч ну, двести, наверное. Ну, откуда мне знать? Я их не считал». «Ложь», — сказал Велга. «Двести тысяч на такой территории? Мы были на улицах». Шнайдер демонстративно отвел ногу назад. «Ну, остальные андроиды, покосившись на тяжелые ботины Курта, сказал пленный». «Черт, это даже младенцу известно». «Андроиды!» — повторил с таким видом, словно мел до этого дела с андроидами каждый день. «Ну, допустим». «Ты тут что-то говорил насчет огнестрельного оружия. А то, что мы у вас отобрали, разве не оружие?» «Ну, вы Ну ладно, это игольный парализатор, стреляет не пулями, а специальными парализующими иглами. Единственное оружие, разрешенное в городе. А что будет, если мы применим в городе огнестрельное оружие?» Пулевое. «Черт, это же запрещено! Никто никогда не применял в городе настоящее оружие. Для этого есть полигон!» «А все-таки... Ну, если хотите быть изолированными, пожалуйста, — пожал плечами небритый. Хрен с ним, Хельмут!» — предупреждая следующий вопрос, — дица сказал Велга: «Пусть забирают в свою падаль Надеюсь, у этого самого Додика хватит ума не приближаться к нашему дому ближе, чем на сто шагов. Но если не хватит, то придется ему этого самого ума вложить». Все, окончена беседа. Развяжите их и пусть убираются. Через пять минут, кое-как приведя в чувство своих товарищей, для чего потребовалась пара ковшей холодной воды, четверо неудавшихся вымогателей покинули дом. Мы же ничего не узнали, повернулся к Вилге Дитс, когда двери были надежно заперты и все вернулись в гостиную. Зачем ты их отпустил, Саша? Я не хочу выделяться. А мы уже и так смотримся здесь чудно и странно. Вопросы задаю. Безумные вопросы с их точки зрения, между прочим. Оружие у нас огнестрельное, которое в городе запрещено. Что такое игольный парализатор, не знаем. Что такое андроид, тоже не знаем. Я специально тебя остановил, когда ты намеревался его спросить, что такое быть изолированным. «А тебе, значит, известно, что такое быть изолированным?» — прищурился Хельмут. «Нет, неизвестно, но спрашивать об этом не следовало». «А чего спрашивать?» — удивился стихарь, ловко разбирая и собирая парализатор. Интересная игрушка. 30 игл. Возможность автоматической стрельбы. Не думаю, что у этой штуки высокая точность, но метров с двадцати 30 она довольно опасна. А изоляция от общества все времена везде значила одно и то же. Тюрягу. Не знаю, как вы, а я в тюрягу не хочу. Там... Он кивнул головой куда-то по направлению окна, откуда с нами пришла Аня. Там не было государств. А значит, не было и тюрем. А здесь печенкой чую, государство есть. Воевать же с государством – гиблое дело. С государством не воюют. Государству приспосабливаются. «А тут такие, кстати, андроиды», – спросил Хинец. Первый раз это слово слышал. Помните, как он сказал «остальные андроиды». Мне даже как-то не по себе сделалось. О людях так, ну, так безразлично не говорят. «Я тоже никогда не слышал этого слова», – сказал Вилга. «Но очень хотелось бы знать, что она означает». «А может, Аня знает», — предположил Вишняк. «Она у нас, это вроде как из будущего, а здесь тоже видно не прошлое». «Правильно мыслишь, Рязань», — присвистнул Валерка. «Миш, сходи, позови Аню, пожалуйста». А чего я?» — слегка покраснел гигант. «Тебя», — наставительно объяснил Ростовчанин, «ей будет видеть более приятно, чем любого из нас». Вот дубина таежная, о тебе же забочусь, о твоем счастье, можно сказать. «Ты, Валерочка, о себе позаботься», — мелодичным голосом посоветовала от дверей Аня. «Я ведь высоко сижу, далеко гляжу, да и слышу все, о чем вы здесь толкуете». А Саша правильно сказал. «Не надо нам лишний раз высовываться». А по поводу андроидов, я когда услышала, так и сразу поняла, от чего мне люди странными показались. Вот и ответ. Не люди здесь, андроиды. И в больнице то же самое было. Ну, вернее, есть и люди, конечно. Но андроидов гораздо больше. Да кто они такие, андроиды эти? Ну, говори, не томи, не выдержал Вилга. Не знаю, как здесь, а у нас так называли человекоподобных роботов, объяснила Аня. То есть роботов, которые внешне ничем не отличаются от человека. Объяснила, фыркнул стихарь. Осталось всего ничего, узнать, кто такие роботы. Как? А, ну да я и забыла. Хотя, я насколько помню, это слово придумал писатель Карел Чапок, еще до Второй мировой войны. Карел Чапок, как будто попробовал на вкус незнакомое имя Дитс. Не слышала о таком. Чех? Чех, подтвердила Аня. В ваше время он был еще не очень известен, потому что жил. Настоящая известность к писателям приходит только после смерти. Ну и что придумал этот Чех Чапок? Он придумал слово «робот». Робот — это... Такая машина, которая работает без участия человека. Почти любая машина может работать без участия человека, Фертлмайер. Заведи двигатель и оставь его, и он будет работать безо всякого твоего участия. Да нет, Руди, — возразил Хенниц. Кажется, я понимаю, двигатель, конечно, сможет работать сам по себе. Но сам по себе он не сдвинет с места автомобиль. Для этого нужен человек, так? И именно обрадовался Аня. Автомобиль, который сам везет человека по заданному маршруту, вполне можно назвать роботом. На самом деле, у такой машины давно есть другое название, хмыхнул Дитс, автомат. Да, только робот – это очень сложный автомат. Любой автомат совершает только одно действие. Например, стреляет, совершенно серьезно, заметил Вишняк. Вот именно, кивнула Аня. А если автомат находится в руках робота, то робот может не только стрелять, Но и определить, враг перед ним или свой. Ни хрена себе, — почесал в затылке стихарь. И что, у вас были такие штуковины? Были, — вздохнула Аня, — да только все сплыли. Может быть, было лучше, если бы их вообще никогда не было. Точно согласился Шнайдер. Люди и сами могут прекрасно друг дружку перебить, без всяких роботов. Ну, не только же они стреляли, — сказала Аня. Роботы, например... Исследовали Луну и Марс, работали в таких местах, где человеку просто смертельно опасно было находиться. Вообще, много чего полезного делали. Все лекарства и все яд, прокомментировал Вилга. А что у вас эти, как их, андр... андроиды, подсказал Хенец? Вот, андроиды тоже были? Да нет, андроидов не было, не успели появиться. Но они не раз были описаны в фантастических романах. А тут, значит, успели, сказал стихарь. Помните, товарищ лейтенант, я вам про странную медсестру рассказывал. Теперь все ясно. Не человек это был, а этот андроид. Да уж засмеялся Вилга. Представляю себе. Я завертел головой Майер. Нам тоже интересно. Я тебе потом расскажу. Мрачно пообещал стихарь. А если серьезно, спросил Аня Диц, как отличить андроида от человека? Ну Местные наверняка легко это делают. А нам как быть? Где-то очень важно. Мне теперь понятно, как вздохнула Аня. Но вам этот способ не подходит. Вы так смотреть не умеете. Я знаю, как отличить андроиды женского пола от простой женщины, мрачно заявил Валерка. Ради пользы коллектива готов поделиться опытом. А твой опыт для андроидов мужского пола не подойдет? Усмехаясь, осведомился Майер. Я тебя научу. А там сам попробуешь, ладно? А потом нам расскажешь. Отставить треп. Негромко скомандовал Вилга, дело серьезное. «Если серьезно, — сказала Аня, — то всякий робот, будь он андроид или нет, действует по определенной, ну, заложенной в него изначально программе и не может выходить за рамки этой программы. Но другое дело, что программа может быть очень сложной, такой сложной, что его действие будет трудно отличить от действий человека в похожей ситуации. Ну, понимаете, я ведь не специалист и не знаю, как далеко они продвинулись в роботостроении». «Может, они вообще научились создавать таких андроидов, что только вскрытие может определить, андроид это или человек?» «Значит, выход один», — резюмировал Хельмут. «Всюду брать Аню с собой». «Или вскрывать всех подряд», — добавил неогамонный Валерка. «А ведь могут быть еще и клоны, задумчиво сказала Аня. И «Это будет пострашнее андроидов. Тут и вскрытие не поможет». «Это еще что за звери?» — вскинул бровь Вилга. «Абсолютно точные копии людей». Ну, на клеточном и даже генетическом уровне. «А что такое генетический уровень?» – спросил Дитс. «Мальчики», – развела руками Аня. «Я не профессор-энциклопедист. Мне сложно рассказать вам обо всех достижениях науки за те 60 лет, что вы отсутствовали. Да я и сама о них плохо знаю, я ведь не ученый. Ну, что-то там со школы, что-то из телевизора, что-то читала. Еще была такая штука, интернет называется. Оттуда тоже многое можно было узнать». Да, констатировал Вилга, как говорил незабываемый Казьма Прудков, зрив корень. Потянули за кончик ниточки, а выкатился целый клубок. Хорошо бы достать где-нибудь краткую историю мира, начиная с 1943 года. Причем желательно именно этого мира, поддакнул Майер. Все засмеялись. А вы заметили, что здесь нет ни одной книги, сказал Хенец. Лично мне это кажется странным. Ни книг, ни даже газет или журналов. «А зачем роботам книги?» – пожал плечами стихарь. «А зачем роботам город?» – передразнил Карл. «Десять минут назад мы разговаривали с людьми, а не с роботами». «Ты в этом уверен?» «С людьми, с людьми», – подтвердила Аня, внимательно осматривая гостиную. «Действительно странно». «Что?» – быстро спросил Дед. «Что странно, Аня?» «Книги и газеты, ладно. Возможно, в этом доме вообще не читают». Опять же Николай предупреждал, что это нечто вроде гостиницы для вновь прибывших, а в гостиницах не принято держать книг. Но почему действительно тут нет телевизора или хотя бы радио? «Да может, не изобрели?» – робко предположил Малышев. «Да вряд ли покачала головой Аня. Покойников они оживлять умеют, а телевидение не знают. В жизни не поверю. Наверное, стоит поискать внимательнее. Хотя обычно телевизор стоит на самом видном месте. А иначе зачем он нужен?» Что поискать, спокойно осведомился Дитс, демонстрируя безграничное терпение. — Ой, извините, мальчики, телевидение — это то же самое, что и радио, только с изображением, ну, движущаяся картинка на стеклянном экране. Изображение может передаваться как в записи, так и в режиме реального времени. — Ну, так бы и сказала сразу, — проворчал Михаил. — Эка невидаль, только у сварогов это называлось иначе. И произнес короткое слово на сварожьем языке. «Точно!» — улыбнулся Вилга. «А еще у них были такие устройства, но тоже с экранами, в которых хранилась уйма информации. То есть столько, что ни в одной библиотеке не поместится». «Компьютеры!» — обрадовала Саня. «А еще темными прикидывайтесь. Если здесь есть компьютеры и хотя бы что-то похожее на интернет, то мы все сами узнаем и вопросы никому задавать не понадобится. Господи, как давно я не видел компьютера!» Тем временем Валерка-стихарь, не дожидаясь ничьих приказов, приступил к тщательному осмотру гостиной и буквально через минуту обнаружил искомы. Э! – воскликнул он, заглядывая за мощный сервант, в котором располагался бар и который стоял торцом к стене, как бы отгораживая собой некое пространство. «А это что?» — Велговстал, подошел и увидел. Прямо перед стеной стоял стул с удобной высокой спинкой и подлокотниками а на светлой стене, сантиметрах в 40-50 над полом, имелся прямоугольник, отличавшийся от стены не только цветом, но и фактурой. Шустрый Валерка немедленно уселся на стол и ткнул пальцем в кнопку-клавишу, выступающую из стены рядом с прямоугольником. И тут же прямоугольник своим верхним краем отделился от стены с едва слышным жужжанием, пошел вниз и замер в горизонтальном положении, превратившись в панель с клавиатурой, отдаленно напоминающей клавиатуру пишущей машинки. А из ниши выдвинулся вровень со стеной плоский черный экран. Впрочем, черным он оставался недолго. Мигнул раз-другой, засветился изнутри мягким светом и явил окружающим странную картинку с какими-то непонятными значками, разбросанными по зеленому фону. «Вот он!» Радостно воскликнула за спиной Вилги Аня. «Компьютер! Самый настоящий! Ну, может, что интересное теперь и узнаем!» «А ты в этой штуке что-нибудь понимаешь?» спросил Вилга. «У сварогов похожие были, но я на них только в игрушки играл. И кнопки там по-другому располагались. Ну, когда-то немного разбиралась. Если меня за него пустят, дадут немного времени и не будут мешать...» «Понял, понял», — поднял вверх руки Валерка, намеревавшийся уже нажать на первую подвернувшуюся клавишу. «Если есть специалист, то я удаляюсь», — и добавил, подмигивая Малышеву. «Эх, Миша, придется тебе одному с обедом сегодня возиться». «Вот разве что я помогу, да товарищи подсобят?» «Эй, товарищи, добровольцы, на кухню есть?»